Глава двадцать седьмая «Но ведь первый снег! Неужели не хочешь посмотреть?» В голосе Виктории прибавилось чуть хныканье. Интонация, которая ни на кого не действовала, кроме вот этого старшего брата. «Ты уже играла в снегу!» «Да, когда папа их повез в поездку на Дальний Север!» «Брэнд, это же первый снег в Принстоне!» «По радио сказали, что он закрыл утесы целиком!» «Брэнд был поглощен своими палочками и колесами!» бесконечными блестящими поверхностями, которые с каждым днём становились всё сложнее. Сам он никогда бы не подумал тайком выбраться из дому. Ещё несколько секунд он продолжал работу со своей конструкцией, не обращая внимания на сестру. Бренд всегда воспринимал неожиданности именно так. Он хорошо работал руками, но мысли до него доходили туго. Ещё он был очень застенчив, угрюм, как говорили взрослые. Голова его не шевельнулась, но Вики знала, что он смотрит на неё. Движения его рук, снующих взад-вперёд около модели, не замедлились. Он что-то собирал, что-то разбирал. И наконец он произнёс: "Нам не полагается этого делать, не сказав папе. Ха, ты же знаешь, что он спит. Сейчас ещё холодное утро, а потом потеплеет, и мы пропустим. Ладно, давай ему записку оставим". Сестра Гокна стала бы спорить об этом и о том, в конце концов, задавив Вики разумными рассуждениями. Брат Джерлип разозлился бы за попытку им манипулировать. А Брэнд спорить не стал, вместо того, вернувшись на несколько минут к своей тонкой работе с моделью. Частично наблюдая за ней, частично изучая систему штырей и соединений, выходящую из-под его рук. А частично глядя через весь Принстон на пленку инея, покрывшую ближние горы. Из всех её братьев и сестёр он единственный, кому на самом деле не хотелось быть идти. С другой стороны, он был единственный, кого она вот утро нашла, и он выглядел взрослее даже Джерлиба. Через несколько минут он сказал: "Ладно, если ты так хочешь". Вики про себя усмехнулась. Кто бы сомневался. Проскочить мимо капитана Даунинга будет сложнее, но не намного. Было раннее утро. Солнце ещё не осветило улицы под домом на холме. Виктория наслаждалась каждым вдохом, лёгкими уколами по сторонам груди, вдыхая морозный воздух. Горячие цветки и лесные феи ещё крепко свернулись в ветвях деревьев. Сегодня они, может быть, даже не покажутся. Зато сейчас можно было видеть другое, такое, о чём она до сих пор только читала. В выни самых холодных низин медленно выползали хрустальные червячки. Эти храбрые пионеры долго не продержатся. Вики вспомнила радиопередачу, которую в прошлом году о них делала. Малыши будут побегать, пока холод не станет такой, что будет держаться целый день. И даже тогда должно будет стать намного холодней, пока покажутся укоренённые. Вики быстро бежала в утреннем холодке, не отставая от более длинных, но медленных шагов брата. В такую рань вряд ли можно кого-нибудь встретить. Если бы не шум дальнего строительства, можно было бы себе представить, что они тут совсем одни. Город пуст. Представить, как это будет в наступающие годы, когда холод наступит и останется, и выходить можно будет только как папа во время войны с тиферами. Всю дорогу вниз с холма Вики разрабатывала эту мысль, каждый аспект этого морозного утра превращая в фантазию. Бренд слушал, время от времени вставляя предложения, которые удивили бы папиных взрослых друзей. Не такой уж он тупой, и у него есть воображение. Утёсы находились в 30 милях за высоким королевским замком, за дальней окраиной Принстона. Туда пешком никак не добраться. Но сегодня много народу захочет подъехать к горам. Первый снег означал настоящий фестиваль почти в каждой стране, хотя, конечно, случался в разное и непредсказуемое время. Ведь и знала, что если бы в прогнозе был ранний снег, Папа встал бы рано, и мама бы приехала из ставки. Выход стал бы большим семейным мероприятием, но тогда он бы не был таким приключением. Некоторые приключения начались уже у подножья холма. Бренту было уже 16 лет, и для своих лет он был крупным. Мог сойти за рождённого в фазе и часто уже сам выходил из дому. Он сказал, что знает, где останавливаются автобусы-экспрессы. Сегодня автобусов не было и вообще почти никакого движения. Неужели все уже поехали к горам? Бренд вышагивал от одной остановки автобуса до другой и постепенно всё более взбуждался. Витя молча тащилась рядом, впервые не выдвигая никаких предложений. Бренд редко высказывал какие-нибудь утверждения, и бывало обидно, если он что-нибудь говорил даже младшей сестре и оказывался неправ. После третьего фальстарта Бренд присел к земле. На минуту Витя подумала, что он решил ждать, пока придёт автобус. Перспектива очень нерадужная с точки зрения Вики. Они шли уже больше часа и даже местного драндулета не видели. Может быть, надо ткнуть в проблему почётче? Но через минуту Бренд встал и пошёл через улицу. Ручаюсь, что сегодня на Большом котловане выходной. Это всего в миле отсюда, и оттуда всегда ходят автобусы. Ха. Именно это Вики и собиралась предложить. Благословенны терпеливые. Улица всё ещё была в утренней дымке. Самый пик зимнего сезона в Принстоне. Кое-где в самых глубоких уголках и не лежал таким слоем, что можно счесть его снегом. Но сейчас они шли по местности, где не было садов. Из всей флоры попадались только нахальные сорняки и ползучие растения. В жаркие дни между бурями здесь кишили бы мошки и бабочки. По обе стороны улицы тянулись многоэтажные склады. Здесь уже не было так спокойно и пустынно. Земля гудела и вздрагивала шумом невидимых копателей. Въезжали и выезжали самосвалы. Каждые несколько сот ярдов попадалась огороженная площадка, куда вход был запрещён всем, кроме строителей. Вики потянула Брента за руки, уговаривая проползти под заграждением. Это же из-за нашего папы всё это затеялось. Так что мы заслужили посмотреть. Такие рассуждения никогда бы Брента не убедили, но сестрёнка уже пролезла под запрещающий знак. Надо было пойти за ней, чтобы не оставлять без защиты. Они проползли мимо высоких штабелей пучков арматуры и бетонных конструкций. Какое-то впечатление силы и непривычности исходило от этой стройки. Там дома всё казалось таким безопасным, таким упорядоченным. Здесь же, ну, тут масса возможностей для неосторожного вывихнуть ногу или порезать глаз. Чёрт побери, зацепи какой-нибудь бетонный блок, и он тебя раздавит в лепёшку. Все эти возможности стали для нее хрустально ясны, и от них было как-то жутковато и интересно. Вики с Брентом осторожно прошли к краю котлована, избегая взглядов рабочих и различных интересных возможностей несчастного случая. В качестве перил вдоль края шли просто два ряда веревок. «Не хочешь погибнуть — не падай!» Вики с братом припали поближе к земле и высунули головы над пропастью. Первый момент было слишком темно, ничего не видно. Поднимающийся тёплый воздух нёс запах сгоревшей смазки и горячего металла. Он был одновременно как ласка и как шлепок по голове. И звуки: крики рабочих, скрежет металла по металлу, машины и странное шипение. Витя высунула голову чуть дальше, давай глазам привыкнуть к полумраку. Свет там был, но не такой, как днём или ночью. Она видела у папы в лаборатории маленькие дуговые лампы. Тут они были огромны. Карандаши света горели ультра и сверх ультрафиолетом. Цвета, которые никогда не бывают яркими, кроме как на солнечном диске. Эти цвета разливались на телах рабочих в шлемах, играли искрами по всему стволу шахты. Были и менее зрелищные источники света, более спокойные. Обычные электрические лампы разливали световые пятна здесь и там. Дать мы ещё 12 лет А здесь уже строится целый город. Уже видны были будущие улицы, огромные туннели, расходящиеся от шахтного ствола. А в туннелях она высмотрела ещё более тёмные дыры ходы к земляным работам меньшего масштаба. Здания, дома и сады будут потом, но уже сейчас пещеры были в основном вырыты. Поглядев вниз, Вика ощутила тягу новую для себя, естественную, защитную тягу глубины. Но то, что строили здесь рабочие, Было намного больше любой ординарной глубины. Если ты просто хочешь проспать замороженным в всю тьму, тебе нужно только достаточно место для спального пруда и начальных запасов. Такие глубины уже есть под центром старого города, и существуют они там уже почти 20 поколений. Это новая конструкция, предназначалась чтобы там жить бодрствуя, кое-где в тех местах, где можно было обеспечить герметичность и изоляцию. Она строилась прямо на уровне земли. В других местах она была заглублена на сотни футов. Причудливый реверс домов, образующих в Принстоне горизонт. Вики все смотрела и смотрела, замечтавшись. До сих пор все это было чем-то далеким. Маленькая Виктория об этом читала, слышала разговоры родителей, слышала передачи по радио. Она знала, что это не последняя причина, почему ненавидит ее семью. Это, да еще внефазное рождение, И было причиной, почему им не полагалось ходить одним. Папа охотно говорил насчёт эволюции в действии, насчёт того, как важно давать детям рисковать, как среди уцелевших развиваются гении. Но беда в том, что на деле он этого не думал. Как только Вики пыталась выкинуть что-нибудь чуть рискованное, он тут же становился тревожно заботливым. Её проект накрывался ватным одеялом безопасности. Вики заметила, что тихонько про себя посмеивается. Что такое, спросил Брэнд. Ничего. Я просто подумал, что сегодня мы увидим, как всё на самом деле происходит, что бы папа ни делал. Лицо Брэнда задачено сдвинулось. Из всех братьев и сестёр он воспринимал правила наиболее буквальным образом и хуже всего переносил их нарушения. Я думаю, нам надо идти. На поверхности есть рабочие, и они всё ближе к нам. И к тому же, долго ли пролежит снег? Огрызнувшись про себя, Вики отошла к от котловану и пошла за братом через лабиринт чудесных массивных предметов, заполнявших стройплощадку. В этот момент даже перспектива увидеть сугробы не была непреодолимым соблазном. Первый настоящий сюрприз этого дня ждал их, когда они дошли до действующей автобусной остановки. Там стояли Джерлип и Гокна. Ничего удивительного, что она их утром не нашла. Они смылись без неё. Вики скользнула к ним через площадь, пытаясь выглядеть абсолютно невозмутимой. Гокна ухмылялась своей обычной победительной ухмылкой. Джерлибу хватило любезности быть смущенным. Он с Брентом был старшим, и ему должно было хватить здравого смысла предотвратить этот выход. Все четверо отошли на несколько шагов от чужих взглядов и сдвинули головы. Говор, гудение. Мисс Победительная Ухмылка. Чего вы так долго? Не могли проскочить мимо сторожей Даунинга? Вики, я думала, ты даже не попытаешься. Мы уже сегодня много чего сделали. Мисс победительная ухмылка. Что, например? Вики. Например, осмотрели новое подземелье. Мисс победительная ухмылка. Ладно. Джерлип. Заткнитесь обе. Вам обеим вообще-то здесь делать нечего. Но мы же радиозвёзды, Джерлип, самодовольно похвалилась Гокна. Нас любит публика. Джерлип приблизился ближе. Это ты брось На каждых троих, которые любят детский час, найдутся трое других, которых он тревожит. Ещё четверо традиционалистов, которые тебя ненавидят до печёнок. Детский час был когда-то для Вики самой большой в жизни радостью, но после достопочтенной Пьетры это уже было не так. Теперь, когда их возраст стал известен, это было как всё время кому-то что-то доказывать. Нашлись даже ещё несколько внифазных, но пока ни один из них в передачу не годился. Вики и Гокна не смогли подружиться с новыми кабирятами. Даже той парой, что была с ними одного возраста. Это были странные и недружелюбные дети. Почти что стереотип для внефазных. Папа сказал, что все дело в их воспитании, в годах подпольной жизни. Это пугало больше всего. И Вики говорил об этом только с Гокной, и то ночью, и шепотом. А что, если церковь права? Может, они с Гокной только воображают, что у них есть души? Минуту все четверо стояли молча, переваривая смысл слов Джерлиба. Потом Брент спросил: "Джерлиб, так зачем ты здесь?" От любого другого такой вопрос прозвучал бы вызовом, но словесные перепалки были Бренту недоступны. Вопрос был из простого любопытства, просьба просветить. И потому он достал глубже любой подколки. "М-м, да, я направлялся в город, в королевском музее выставка искажений шлема, и к тому же мне-то бояться нечего." У меня вид почти как у рождённого флазе. Это было правдой. Джерлип не был таким крупным, как Бренд, но у него уже начала пробиваться отцовская шерсть в разрезах куртки. Но Вики не собиралась его так легко отпускать и ткнула острой рукой в сторону Гокны. А это у тебя кто? Ручной тарант? Маленькая мисс Победительная ухмылка расплылась в милой улыбке. Лицо Джерлипа превратилось в маску гнева. Вы двое ходячие катастрофы, вы это знаете? Как именно Гокна уболтала Джерлиба взять её с собой? Этот вопрос возбуждал у Вити не поддельный профессиональный интерес. Они с Гокной были лучшими манипуляторами во всей семье, и с большим отрывом от остальных. Вот почему они так плохо друг с другом ладили. У нас, по крайней мере, была уважительная научная причина, сказала Гокна. А у вас? Витя махнул обещевыми руками в лицо сестры. а мы идем посмотреть на снег. Это серьезный развивающий опыт. Ха, просто ты хочешь в нем поваляться. Заткнитесь, поднял голову Джерлип, окидывая взглядом народ на автобусной остановке. Нам всем надо ехать домой. Гокна переключилась в режим убеждения. Ну послушай, Джерлип, это был бы худший вариант. Домой идти долго. Давай подъедем на автобусе к музею. Видишь, он уже идет. Это было очень вовремя. Экспресс как раз выезжал на магистраль, поднимаясь на холм. Инфракрасные огни обозначали кольцевой маршрут по центру. А когда мы туда попадём, снегоманы уже будут возвращаться, и будет экспресс до самого дома. Эй, я сюда приехала не поддельное инопланетное волшебство смотреть. Я хочу видеть снег. Гокна пожала плечами. Сочувствую, Вики. Можешь, когда приедем домой, сунуть голову в холодильник? Я Тут Вики заметила, что у Джерлиба готова лопнуть терпение. А серьезных контр-аргументов у нее все равно не было. Одно сказанное Бренту слово, и Вики понесут домой, хочет она того или нет. «Ладно, отличный день для похода в музей», — Джерлиб хмуро улыбнулся. «Ага, а там мы наверняка найдем Рапсу и малыша-охранка, которые уговорили охрану отвезти их прямо туда». Вики с Гокной закатились смехом. Малыши уже не были младенцами, но они целый день всё равно тёрлись возле папы. И представить себе, как они перехитрят охрану матери, это было уж слишком. Вся четвёрка пододвинулась к краю очереди и оказалась последней на посадку в автобус. Ладно, четверым грозит опасность меньше, чем двоим. А королевский музей безопасная часть города. Даже если папа их поймает, сам факт осторожного планирования будет говорить в их пользу. А снег в их жизни ещё будет. Общественный экспресс был совсем не похож на машины и самолёты, к которым привыкла Вики. Здесь народ набивался плотно. По всей длине салона свисали верёвочные сетки, очень похожие на детские тренажёры. Пассажиры вцеплялись в них руками и ногами и висели вертикально самым недостойным образом. Так можно втиснуть в салон больше пассажиров, но чувствуешь себя при этом очень глупо. Только у водителя был настоящий насест. В автобусе не было бы тесно. Если бы пассажиры не потеснились, оставив детям побольше места. Шарахаются, ну и наплевать. Она перестала рассматривать пассажиров и переключилась на пролетающий мимо перекрёстки. При всех масштабах подземных работ были места, где улицы забывали ремонтировать. На каждом хабе верёвочное плетение качалось, вроде аттракциона. Автобус въезжал в самую шикарную часть нового центра. На башнях можно было разглядеть эмблемы корпораций вроде Подземной силы. или рединт радионик. Некоторые из промышленных гигантов Аккорда вообще бы не появились на свет, если бы не папа. Вики наполнялась гордостью, видя, как снуёт народ у дверей этих зданий. Папа очень важный кобер для многих. Брэнд наклонился с верёвочной сетки, приблизив голову. Знаешь, кажется, за нами едут. Джерлип тоже услышал эти тихие слова и напрягся на верёвках. Да? Кто? Вот эти два хозяина дорог. Они стояли возле автобусной остановки. На миг Витя ощутила наплыв страха и облегчения. Она засмеялась. «Кажется, мы сегодня утром никого не обманули. Папа нас отпустил, а команда капитана Даунинга всю дорогу за нами следует, как всегда». «Эти машины не похожи на те, что обычно», — сказал Брент.